Такие деловые, кичливые женщины всегда были противопоказаны Чарли. Но, видимо, Шарлотта необычайно умна, иначе Одри была бы просто шокирована его выбором. Очевидно, она из тех женщин, с которыми мужчины любят поговорить. — Ты прелестна, моя дорогая, — восхитился Джеймс, когда Одри вошла в комнату в синим, под цвет ее глаз шелковом платье, открывающим плечи, покрытые медовым загаром. Джеймс понимал, что ей нужна сильная рука, на которую она могла бы опереться, и предложил свою, когда они чуть позже направились в столовую. Вайолет постаралась посадить Одри как можно дальше от Чарли и пригласила еще несколько своих друзей, чтобы было побольше народу. Одри не обязательно было говорить с Чарльзом. Вечер прошел на удивление приятно. Одна Ви знала, как трудно приходится ее подруге, другие ни о чем не подозревали, за исключением Шарлотты. Она внимательно следила за Чарли и пустила в ход все свое обаяние и остроумие, лишь бы продемонстрировать Одри, какую блистательную женщину, Чарльз предпочел ей предупредить ее, что соперничество с Шарлоттой Паркер-Скотт бессмысленно. — Чем вы занимаетесь, Одри? — громко спросила Шарлотта в возникшую вдруг паузу. Одри посмотрела на Шарлотту с улыбкой и очень спокойно ответила. — Воспитываю свою дочь. Никто не заметил. Как дрожат у Одри руки. — Как это мило! — Шарлотта улыбнулась в ответ. Все уже знали, что ей в скором времени предстоит занять пост управляющего директора издательства Битзли. — Напрасно ты так скромничаешь, Одри. Ты великолепно фотографируешь. У тебя просто потрясающие работы. Откликнулась с другого конца стола Вайоле. Ты настоящий мастер. Она с нескрываемым гневом смотрела на Шарлотту, а Чарльз опустил глаза, уставившись в свою тарелку. И он, и Одри в этот момент вспомнили о портрете госпожи Суньи Цен, появившемся в лондонской «Таймс» вместе с его статьей. Сколько удовольствия доставила Одри эта совместная их публикация. Застольная беседа как-то сама собой вошла в привычное русло, словно миновав подводные камни, и никаких прямых столкновений больше не было. «Такого напряжения она еще никогда не испытывала», — подумала Одри. Компания осталась в доме играть в шарады, а она вышла на террасу глотнуть свежего воздуха. Джеймс и Ви обожали играть в разные игры со своими гостями — Шарлотта тоже включилась в игру и очень ее оживила. Она быстрее всех разгадывала шарадой, все хотели играть в ее команде. Она и вправду блистала. Жаль только, что чедовического тепла ей явно не хватало. Одри со вздохом опустилась в плетеное кресло и, откинув голову, закрыла глаза. По ее лицу скользил лунный свет. Она чуть было не подпрыгнула, услышав чей-то шепот возле самого своего уха. — Нелегко тебе. — Вот. Она открыла глаза и в первую минуту ничего не ответила, потом вздохнула и согласно кивнула, одарив чары за холодной полуулыбкой. — Наверное, я не должна была сюда приезжать. Это ведь твои друзья. Впервые со времени его появления они заговорили друг с другом без свидетелей, обменялись несколькими словами, но глаза их сказали куда больше. Ни она, ни он не пытались скрыть своих чувств, оба страдали. «В этом доме ты столь же близкий человек, как и я». Чарльз побаивался, как бы Шарлотта не заметила, что он вышел на террасу и говорит с Одри, а если заметит, ему не миновать скандала. Она позволит ему делать что угодно, но только не разговаривать с Одри. Слишком ясно, она осознает опасность. Мне следовало позвонить, Вайорет, прежде чем ехать сюда, но я и подумать не мог, что ты можешь здесь оказаться. Он поймал ее взгляд и ждал, что в нем снова вспыхнет гнев, как год назад. Но вся злость, весь гнев куда-то ушли, и только печаль сдавила сердце. В июне убер мой дедушка. — Ох, я очень тебе сочувствую, — Чарльз говорил искренне. Он знал, как Одри любила деда. Ему ли было не знать? Одри не сказала ни слова, только качнула головой. И тогда Чарльз задал вопрос, который больше всего боялся задать. «Почему ты приехала именно сюда?» Одри перехватило дыхание, но она ответила. «Повидать Джеймса сви. Она колебалась всего лишь какую-то секунду. Чарльз отвернулся и стал смотреть на залитую лунным светом серебристую морскую гладь. Я чуть не свихнулся, когда в прошлом году вернулся из Америки. Одри мотнула головой. Она не хотела слушать, что он скажет дальше. Поздно. Теперь это не имеет никакого значения. Все позади. Тебе... Вовсе не нужно мне что-то объяснять. Не нужно? Он был немного пьян, но не настолько, чтобы не видеть, как она красива. Все такая же красавица, как была. Не настолько, чтобы потерять дар речи. Не настолько, чтобы сердце его не заколотилось отчаянно, как прежде, когда он заглянул в ее синие глаза. Нет, я, я должен тебе сказать. Когда я вернулся, я решил никогда больше не встречаться с тобой. Мне кажется, какое-то время я даже ненавидел тебя. Шарлотта была очень добра ко мне, лила бальзам на раны, помогала с работой, ухаживала за мной, когда я напивался. Она все время была рядом. Она делала то, что отказалась делать ты. Поехала со мной в Индию, потом в Египет. Я пробыл там полгода, работал над книгой. Одри показалось, что в его глазах стоят слезы. Но, может быть, это был лишь отраженный лунный свет? Она вела себя замечательно. Чарльз словно извинялся то ли перед ней, то ли перед Шарлотой. Она мне нравилась, и, говоря по правде очень, он повернул голову посмотрел прямо в лицо одри и она увидела что пьян он изрядно Ай сначала показалось что чуть чуть но какое это имело значение одри беда в том что я не люблю ее одри окаменела в своем кресле она не хотела слышать что он скажет дальше Не хочет джон чтобы теперь они обе были при нем, и она, и Шарлотта, так как он смеет. Но она не успела остановить его, он продолжал. Я сказал ей это до того, как мы поженились. Я не настолько гадок, чтобы обманывать, говорить кому-то, что люблю, хотя ничего похожего не испытываю. Голос у Чарльза смягчился. И Одри комок встал в горле. Она мне сказала, что это не важно. Она и не ждала от меня ни страсти, ни романтики. Дружеские отношения, доверие — вот все, что ей нужно, убеждала она. Ну вот, мы и стали друзьями. Я к ней неплохо отношусь. Она мне нравится. Он повторялся. Одри была шокирована. Что такое он говорит? Какое безумие! Зачем он женился на ней? Но он уже отвечал на ее вопрос. Я не женился бы на ней, ты знаешь меня. Так не женится, как бы она ни рассуждала. Мы-то с тобой знаем, правда ведь? В голосе его зазвучала горечь, и Удри поднялась с кресла. Она не хотела слушать, как он говорит ей, что не любит свою жену. А еще страшнее, что он на ней женился. Но это сука забеременела, когда мы были в Египте, когда мы должны были уже вот-вот уехать. Он с такой печалью посмотрел на Одри, что Одри подумала, сердце ее сейчас разорвется. Еще только два с половиной месяца, ничего не заметно, никто не знает, аборт она отказалась делать. В его глазах была такая боль, что и Одри не могла больше сдерживать слезы. — Ну вот, у нас будет ребенок, и мы будем друзьями, и мы будем терпимы друг к другу. Чарльз еле выговаривал слова глухим безжизненным голосом. Он снова повернулся к морю. Да плевать мне на все, что она устраивает моим книгам. Потом вдруг сказал совсем тихо. Наверное, это хорошо иметь ребенка. Он подумал о Шоне. А вдруг он резко обернулся, сделал два шага к креслу, возле которого стояла Одри, и положил ей руку на плечо. Одри задрожала я. Хочу, чтобы ты знала, Одри, я был очень зол на тебя, это так, но теперь это не имеет никакого значения. Я хочу, чтобы ты знала, я по-прежнему люблю тебя, очень люблю. По ее щекам медленно катились слезы. Он наклонился, поцеловал ее и молча пошел в гостиную.